Глава 4. Мир чувств и эмоций Разнообразные эмоциональные явления, встречающиеся в нашей жизни. Каждый человек в той или иной мере способен к их переживанию, но есть и индивидуальные особенности в проявлении эмоций, которые зависят от многих факторов. По ту сторону эмоций Взаимодействуя с окружающим миром, человек постоянно дает ту или иную эмоциональную оценку внешним объектам, собственным мыслям, образом, самому себе. Всякое физиологическое состояние людей вызывает определенную эмоцию, а всякая эмоция, так или иначе, влияет на физиологическое состояние. Сильные эмоциональные стрессы могут буквально сжигать организм. Очень многие тяжелые заболевания вызываются эмоциональными срывами и сильными переживаниями. Гнев, ярость, ненависть, бумерангом поражают человека, который их испытывает. Поэтому необходимо развивать в себе способность волевым усилием погашать нахлынувшие эмоции, культивировать положительные, а также уметь создавать позитивные эмоциональные настроения. Добиться этого можно с помощью эмоционально-волевых тренировок. Настраивая себя на здоровье, молодость, прекрасное самочувствие, мы ориентируем свою эмоциональную жизнь на обретение этих качеств. А это немедленно сказывается и на поведении, и на реальном состоянии. Прочувствование эмоционального состояния, вызванного по своей воле, открывает перед нами возможность контролировать в дальнейшем свои эмоции на более высоком уровне и, конечно, направлять их на оздоровление своего организма. Все основные эмоции можно разделить на девять видов. Эмоции отношений, жалость, уважение, ревность, доверие, ненависть, любовь и другие. Эмоции оценки, отвращение, привлекательность, суждение, одобрение. Эмоции самооценки, самоунижение, самоуважение и другие. Эмоции переживания, уныние, восторженность, робость, раскованность и другие. Эмоции действия – суетливость, уравновешенность, безучастность, инициативность и другие. Эмоции достоинства – хитрость, искренность, мрачность, веселость и другие. Эмоции восприятия – влечение, отвержение и другие. Эмоции реагирования – расслабление, напряжение, успокоение, возбуждение. Эмоции самообладания. Чувственность-бесчувственность. Такая классификация, в отличие от традиционного деления всех эмоций на положительные и отрицательные, позволяет рассматривать эту сферу как многогранную в неразрывном единстве с психикой и физиологией. Каждый из нас может научиться контролировать свои эмоции в любой обстановке. Итак, сосредоточимся и постараемся на некоторое время с максимальной яркостью вызвать в себе Разные эмоциональные состояния с переходом от отрицательных к положительным. Это упражнение можно отрабатывать стоя перед зеркалом. Нужно прочувствовать действия эмоций на организм, реально ощутить возникающие при этом физиологические реакции и подчинить их своей воле. Необходимо вспомнить и представить себе соответствующие события в своей жизни, погрузиться в них и постараться воспроизвести мимику и жесты. Представьте, как бы проиграете в воображении ситуации, в которых вам понадобятся те или иные качества, а также наиболее трудные ситуации, когда вам не хватает контроля над собой. Можно создать себе образ реального или вымышленного лица, наделенного достоинствами, вжиться в него, не теряя при этом своей индивидуальности. Вспомните те эмоции, которые чаще всего приводят вас к стрессовым ситуациям. С помощью таких упражнений вы добьетесь четкого контроля над ними а значит и более эффективного управления своим эмоциональным состоянием.